Рифма, звучная подруга вдохновенного досуга, вдохновенного труда. Ты умолкла, онемела, а хуже ль ты улетела, изменила навсегда? В прежние дни твой милый лепет усмирял сердечный трепет, усыплял мою печаль. Ты ласкалась, ты манила и от мира уводила в очарованную даль. Ты бывало мне внимала, за мечтой моей бежала, как послушное дитя, то свободный и ревнивый, своим равный или ленивый, с нею спорила, шутя. Я с тобой не расставался, сколько раз повиновался резвым прихотям твоим, как любовник добродушный, снисходительно послушный, был я мучим и любим. О, когда бы ты явилась в дни, как на небе толпилась олимпийская семья, ты бы с нею обитала и божественно psяла радословная твоя. Взяв божественную лиру, так поведали бы миру Гесиод или Амир. Феб однажды у адметя, блестянистого тайгета стада пас у Грюмы и сир. Он бродил во мраке леса, и никто, страшась Зевса, избогинилис богов навещать его не смели. Бога лиры исвирели, бога света и стихов. Помне первые свидание, усладить его страдание Мнемозина притекла, и подруга Аполлона в тихой рощи Геликона плод восторгав родила.